Только через год после венчания Дмитрия, 1499 год, пострадали за противодействие Василию знатнейшие московские бояре. Князю Семену Ряполовскому-Стародубскому отрубили голову, а его сторонников князя Патрикеева с сыном Василием, знаменитым впоследствии старцем Васяном Косым, насильно постригли в монашство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 Вскоре по завоевании царства Казанского в конце 1552 года или в начале 1553 царь Иван опасно занемог и велел боярам присягнуть новорожденному сыну своему, царевичу Дмитрию. Многие первостепенные бояре отказались от присяги или принесли ее неохотно, говоря, что они хотят служить